Уолтер пробыл в саду 2 часа, прежде чем появилась Ингин, помахивая сумочкой с ароматными шариками. Сумочка была из оранжевой кожи в виде мешочка, сверху она завязывалась легкомысленным бантом из чёрного бархата. "Доброе утро", приветствовала Ингин Уолтера. "Я не спала всю ночь, перебирая в уме все свои беды, поэтому опоздал". Уолтер взглянул на солнечные часы. "Вы пришли даже раньше, чем я ожидал. Может, мы пройдём к пруду?" Там, мне кажется, трава не такая влажная. Ваши башмачки кажутся тонкими, как бутон фуксии, и вам не следует бродить по мокрой земле. Ингейн приподняла ногу, чтобы продемонстрировать красный башмачок. Обувь – моя слабость. Если бы я была английской королевы, то у меня были бы сотни пар обуви, и я никогда не надевала бы одну и ту же пару дважды. Они медленно направились к пруду, Инге индвинула капюшон, чтобы защитить лицо от солнца. "Я сейчас живу в комнате, той самой, куда меня привели, когда я в первый раз побывала в Герни", сказала Инги. "Уолтер, ты помнишь, ты там тоже тогда был? Ты был очень мрачным мальчиком, довольно симпатичным, но очень любил спорить". Ты начала хвастаться, и мне пришлось возразить тебе. "Я помню, как ты выглядел. Волосы у тебя завивались кудряшками и падали на глаза. Вынужден с тобой не согласиться, я всегда был очень аккуратным, и волосы у меня были хорошо причёсаны. Может быть, и так. Я не уверена. Но в чём я убеждена, так это в том, что ты со мной спорил и даже был груб. Ты попыталась глядеть на нас сверху вниз. Ты всегда так себя вела по отношению ко мне, Ингель. А сейчас, сказала она со вздохом. Я обратилась к вам за помощью. Я уже не такая надменная. Я не была счастлива в браке с Эдмондом. Она начала волноваться. Не сомневаюсь, что ты его ненавидишь, но тебе неизвестно, какой он жадный, жестокий и отвратительный человек. Я его почти не знаю, но могу поверить всему, что о нем говорят. А как насчет его матери? Что ты можешь сказать по поводу этой нормандской женщины? Ингейн резко тряхнула головой. Если бы не она я смогла бы справиться с Эдмондом. Сначала он гордился мною, но мать не взлюбила меня с самого начала. Она желала продолжать заправлять в Булере, и их было двое против меня одной. Уолтер, я ничего не смогла сделать. Они постоянно шушукались и строили заговоры. Они ни о чем больше не могут думать, как только о том, чтобы скопить, сэкономить и добавить еще мешочек золота к тем, что они где-то прячут. Ты не обратил внимания, что у них одинаковые носы, длинные, алчные и вульгарные. Они сидели, склонившись друг к другу так, что касались кончиками гадких носов и шептались, шептались, шептались. Они постоянно шептались, чтобы я ничего не слышал. Она злобно расхохоталась. Ты можешь мне поверить, что после свадьбы у меня не было в руках ни одной монетки. Олтер был поражён. Инге, твой отец суми а ты его единственная наследница. Эдмонд забрал трестлинг в качестве моего придуана. Он сразу всё там взял под свой контроль и сам собирал ренту и часть урожая. Я смогла удрать, потому что вчера он отправился туда. Он должен был вернуться ночью. Что теперь в Булере творится, трудно себе даже представить. В это трудно поверить. Это невероятная парочка. Таких ещё поискать. Его мать свихнулась Она не дает вынести гроб твоего отца из церкви. Свечи все догорели дотла, но она не позволяет, чтобы их кто-либо касался. Она даже хотела, чтобы его тело оставалось с ней. Ингейн взяла Уолтера за руку и пригнула к нему голову. Когда она на меня смотрит, я читаю безумие в ее глазах. Я уверена, что она хочет меня убить. Ей бы удалось это сделать, если бы я осталась в замке.